Глава 11. Я старалась держаться так, словно у меня семь поколений королей в семье было. Гордо вышагивала рядом с этим экс-командором до его каюты. «Вы как будто швабру проглотили», — уважительно заметил нахал, открывая передо мной шлюз. «Добро пожаловать, моя королева». «Что?» – возмутилась я. «Кажется, вы сами просили так вас называть, когда мы познакомились». Митчел изобразил такую радушную и обаятельную улыбку, что я пожалела об отсутствии той самой швабры, которой можно его огреть. Но я быстро вспомнила, что он прав. «Верно, что-то такое как раз тогда и заявила ему. Надо же, какая память у человека». «Каюта бывшего командора оказалась аккуратной и выдавала военного, пусть в отставке». «Все разложено по линеечке. Никаких постеров с прошлогодней мисс Вселенной, как я, признаться, от него ожидала. Скромная комната, очень мужская. Мебель, пусть и стандартная для космического скоростного корабля, но видно, что сделана по индивидуальному заказу. Добротная и основательная. Хозяин чувствовался в каждой детали интерьера. Очень интересно. Митчел не производил впечатления серьезного и рассудительного человека, а вся обстановка кричала, что он именно такой». «Что ж, в командоры обо кого не производят. Это дисциплина и самоорганизация прежде всего. Нравится моя берлога?» Он заметил мое заинтересованное выражение лица. «Сами обставляли?» «Так точно, королева!» Выбирал каждую полочку. А кое-что сам монтировал. Впрочем, теперь о птичках. Митчел выдвинул из подавальной койки ящик, в котором располагались коробочки разного размера. Открыл одну из них, самую маленькую. Протянул мне. «Наслаждайтесь!» Среди длинных бумажных полосок, как в траве, пряталось очаровательное создание. Погладив его по хохлатой головке, я оживила питомца. Пташка выпорхнула из коробочки. В свете ламп переливались зеленоватые перья. «У нас их зовут попугаями. У этого кличка Херши, но вы можете поменять ее. Чип с инструкцией и доступом к параметрам в коробке». «Он просто очарователен», – выдохнула я. «Но как я могу вашу вещь кому-то подарить?» Митчелл пожал плечами. «Если вас это смущает, можете купить». «Это деловой разговор», – кивнула я. «Назовите цену». «Поцелуй прекрасной дамы, конечно же», – сказал он так напыщенно, что я вовремя догадалась. Шутит. «Иначе на халу не сдобровать». «Расслабьтесь, Исабель», – улыбнулся Митчелл. «Я не претендую на романтические глупости и помню, что вы почти что замужем. Но видите ли, мне кажется, я сюда попал не зря. Может быть, это и есть сигнал, которого я жду уже несколько лет. У вас ведь сегодня вечеринка в честь дня рождения кузины?» Я кивнула. «Помогите мне туда попасть, и мы квиты». «Напрасные труды, Митчел, засмеялась я. «Герия вас и так собиралась пригласить». «Вообще, я была уверена, что она это уже сделала». «Она сама меня решила позвать? Как странно». «Хотя, может, и это не совпадение». «Вы говорите какими-то загадками», — сердито сказала я. «Да, такой уж я человек. Что ж, считайте, будто передали мне приглашение вашей кузины. Приду с радостью и поможете мне там адаптироваться». Я не удержалась от смеха снова. «Адаптироваться? Да Митчел где угодно станет звездой вечера». «Очень необдуманно уступить мне подарок, который точно уж покорит сердце именинницы». «А я не планировала так сразу его разбивать», — серьезно сказал мужчина. «Сначала надо присмотреться, кое-что понять. И для этого хватит дежурного подарка, типа какой-нибудь коробки конфет из вашего скучного магазина». Поблагодарив Митчелла за прекрасный подарок, я отправилась к себе. Мы договорились встретиться в условленном месте и пойти на вечеринку. Вернувшись в каюту, чтобы сменить один серебристый костюм на другой, более женственный, задумалась, держа в руке снятую с пояса болталку. Потом нажала кнопку вызова. «Позвонить Хэмилу», — сказала я. Устройство замигало разноцветными лампочками. Мне всегда казалось, что эта индикация не несет прикладной функции, просто отвлекает, пока ждешь связи с абонентом. Наконец развернулся виртуальный экран. «Здравствуй, дорогая Сабель! Как приятно, что ты позвонила!» «Вот он, мой идеальный собеседник!» Всегда мне рад и непостижимым образом готов к беседе, хоть у него и очень активная жизнь. «Расскажи, как проходит твой день, Хэмил?» – попросила я его, просто чтобы выкинуть из головы всякие глупости. «Мой день уже прошел», – напомнил мне жених. «У нас разница с космическим временем, и я через два наших часа отойду ко сну и очень надеюсь увидеть тебя в своих ночных грезах. Главное, чтобы не в кошмарах». Он засмеялся, и мне стало легко. «Вот он, мой человек».